Глава вторая. Повернувшись к Глебу и Даниле, я сказал. «Идите пока, я приду позже». Мой сянь тут же поклонился по своему обыкновению, выставив перед собой соединенные в кольцо руки. «Простите, молодой господин, но, боюсь, вы освободитесь не скоро». «Ты иди, не волнуйся за нас», тут же сказал Глеб. «Как освободишься, так освободишься, мы все понимаем». И Данила согласно кивнул. Я был благодарен друзьям за понимание, поэтому, слегка обозначив поклон, повернулся к Мосяню. «Что ты хотел?» Мосянь глянул на парней, и они, правильно расценив его взгляд, тут же зашли в свою комнату. Как только дверь за их спинами закрылась, Мосянь снова поклонился мне и сказал. «Следуйте за мной, молодой господин!» Мосянь был встревожен, и его состояние передалось мне. Поэтому, естественно, я последовал за ним без лишних вопросов. «Мы пришли в кабинет, как, в общем-то, я и ожидал, потому что единственное место в усадьбе, где гарантированно нас не потревожат и не подслушают». И тут же я без всяких церемоний спросил. «Мосянь, что случилось? Не томи меня, пожалуйста». «Произошло две вещи», — ответил китаец. «Но прежде всего вам, молодой господин, необходимо срочно синхронизовать защиту усадьбы. А как ты догадался?» Начал я, собираясь спросить китайца, как он понял, что я перестал чувствовать барьер. «Пока у вас были гости, мы с Умкой и Шеланью гуляли в саду, ну и вдоль барьера тоже. И я видел, что барьер нестабилен». «Нестабилен? Что это значит?» «Это значит, что он может пасть в любой момент, и я не знаю, в чем дело. Вроде как ритуал должен был укрепить барьер, а не дестабилизировать». Эта информация заставила меня задуматься сразу вспомнился мой боевой опыт в горячих точках. «Мосянь, а может же быть такое, что кто-то воздействует на защитное поле, пытаясь разрушить его?» Тут же спросил я. «Да, такое вполне возможно», — подтвердил мои опасения китаец. «И что теперь делать?» — спросил я, имея в виду, как обнаружить диверсанта. Но Мосянь с поклоном повторил. «Прежде всего, молодой господин, вам необходимо синхронизовать защиту усадьбы». Я не стал терять время и открыл стол, чтобы достать скипетр. Подумав немного, я взял и красный камень. А после сел в позу для медитации, положив перед собой скипетр и камень. Ну и перстень тоже. Почему-то подумалось, что если уж синхронизировать, то не только защитное поле, но и все мои артефакты. Не знаю, что натолкнуло меня на это. Возможно, потому что в моем родном мире можно было синхронизировать телефон, планшет, ноутбук, компьютер. Можно было несколько гаджетов соединить в сеть, и это было очень удобно. Вот и тут я решил соединить в сеть несколько гаджетов. Родовой артефакт, артефакт, который я сам делаю, и трофей. Сейчас, когда я почувствовал скипитер то удивился еще больше, почему перестал чувствовать барьер. Возможно, действительно было какое-то внешнее воздействие. скипитер сиял золотом, и его сила была сродни той, которую я получил в пещере. Красный камень, понятно, сиял красным, а трофейный перстень разливал вокруг себя фиолетовое сияние. Да, нелегкую задачу я поставил себе — синхронизировать такие разные магические предметы. Но раз поставил перед собой такую задачу, значит, нужно ее выполнять. Как обычно, я начал медитацию с того, что прокачал свою цы по меридианам, углубляя и укрепляя их. Позаботился о запасном резервуаре поработал с ядром потом пустил ци в правую руку проверяя как будет появляться меч появился прекрасно причем теперь он был не просто красным как раньше теперь по режущей кромке пробегали золотистые искорки испытав их я понял что мой меч стал гораздо острее более того за счет золотистых искорок резвая меча увеличилось. словно по наитию я пустил ци в левую руку и вырастил точно такой же меч как и в правой Не знаю, зачем я это сделал, я ведь правша, но подумал, пусть будет. Мало ли, как в жизни повернется. Прогнав еще раз цы по своему организму, я потянулся к артефактам. Первым поднялся в воздух скипетр, он завис напротив меня и начал потихоньку вращаться. Следом за скипетром в воздух поднялся красный камень и тоже встроился во вращение. Естественно, камень внёс возмущение во вращение скипетра, но немного поколебавшись, оба артефакта начали вращаться вокруг общего центра. Как только вращение стало устойчивым, я поднял воздух перстень. Возмущение от него было значительно больше. Скипетр с камнем начали раскачиваться. В какой-то момент я даже подумал, что не удержу три предмета, и они грохнутся на пол. Чтобы синхронизировать вращение артефактов, я начал вливать в них свою ЦИ. Она обволакивала артефакты, наполняла их и связывала. Постепенно все возмущения сошли на нет, и вращение стабилизировалось, но я продолжал напитывать артефакты своей цы. По моим ощущениям, они должны сродниться, стать единым целым, чтобы, как с гаджетами в моем мире, я мог использовать любой из них для своих целей, и при этом остальные должны отзываться. К примеру, поехал я на завод, а наименее напали. Я активировал перстень, и защитное поле над усадьбой окрепло. Или напали на меня какие-нибудь твари, а я уставший, раненый и один. В такой ситуации мне не выстоять. А я хоп, и активировал вокруг себя поле защитного барьера, и все твари сгорели. Но и красный камень тоже какими-то свойствами обладает. Всех я еще пока не знаю. Знаю только, что он может создать защитное поле, а может свернуть его в луч неимоверной пробивной силы. То есть служит для защиты и для нападения. Нужно было камень исследовать еще. Именно таким было одно из заданий медведя. Но сейчас у меня не было такой возможности. Стабилизировать защитное поле сейчас – это вопрос выживания. Все три артефакта, напитанные моей Ци, вращались передо мной. Они подчинились мне, синхронизировались, стали частями одного организма. Ну или одного механизма магической направленности. Теперь нужно было стабилизировать поле. Но едва я попробовал через скипетр пустить свою ЦИ в защитное поле, как был атакован, словно электрический разряд ударил в меня, заставив застонать от боли. У меня даже кровь пошла изо рта. Такой силы был удар. Хорошо еще, что это был всего лишь пробный подход, и я пустил совсем немного своей ЦИ. Даже представить страшно, что было бы, если бы я сразу пустил большой поток. В таком случае я вполне мог бы уже склеить ласты. Измененное кем-то поле защитного барьера могло просто сжечь меня. И даром, что на людей оно не действует, электрический разряд я получил нехилый. К счастью, я не потерял концентрации и несколько раз прогнал свою цепь по меридианам, а потом и по артефактам. И когда всё стабилизировалось, задумался, что же произошло?» По всей вероятности, моя теория о диверсии, направленной на защитное поле вокруг усадьбы, верна. Но тогда это должен быть очень сильный маг. К тому же воздействие, скорее всего, длится уже давно. Настолько давно, что поле сменило свои показатели и теперь не узнает меня. Иначе почему я был атакован, как только захотел подпитать барьер своицы Раньше ведь у меня с этим проблем не было. Чем-то это напоминало вирусные атаки на компьютер, приводящие к серьезным сбоям. А что делать в таком случае? Правильно, включать антивирус. но ну, потом уже чинить то, что испорчено вирусом, если, конечно, оно поддаётся лечению. Как я могу поступить в этой ситуации? То, что мои отцы тут не помощник, это я уже понял. Может использовать силу, которую я получил сегодня от рода? Хотя, думаю, вряд ли это поможет. Ведь те, кто напали, прекрасно знали, что я сегодня получу родовую силу. И знали, что я весь день буду занят, и у них будет время для разрушения барьера. Все рассчитали, суки. Итак, сила рода и мои отцы бесполезны. Остаются перстень и камень. В тот момент, когда меня атаковали, я успел почувствовать, что нестабильность защитного барьера слишком высока. Он начал мерцать, и что-то подсказывало мне, что он может в любой момент отключиться. И раз я не смог подпитать поле, то решился на авантюру. Хуже всё равно уже не будет. В общем, я прикоснулся к вращающемуся рядом со скипетром и красным камнем трофейному перстню и призвал его раскрыть над усадьбой защитное поле. Я понимал, что долго оно не продержится. Хоть я и напитал перстень хорошо, но это не самый сильный артефакт. Однако даже такой он выигрывает мне время, пока я найду способ поправить положение. В голове постоянно крутилось слово «вирус». Было с этим что-то связано, что-то очень важное, но я никак не мог нащупать, что именно. Отвлекала боль. При атаке я всё-таки получил серьёзное ранение. Боль продолжала скручивать меня, несмотря на все мои попытки сконцентрироваться на поисках выхода. Возможно, поэтому я решил направить свою ЦИ сначала вместо ранения. Хоть немного помочь себе, иначе боль так и будет отвлекать меня. Прокачка ЦИ должна помочь. Я уже не раз сталкивался с тем, что если прогонять ци через больное место, то заживает быстрее. Но в горле все равно першило, и я откашлялся. И снова кровью. И тут меня озарило. Вирус может быть не только компьютерный. Вирус и болезни тела вызывает. А что у нас противостоит вирусу? Правильно, иммунитет. А что такое иммунитет? Это выработка антител. А что у нас вырабатывает антитела? Я тихонько засмеялся. Теперь я знал выход. Я знал, как починить барьер и обломать все планы диверсантам. В общем, пока щит от перстня еще держался, я прикоснулся к красному камню. Потому что камень — это на самом деле окаменевшая кровь. Уже если что и поможет мне справиться с вирусными атаками, так это мой недоделанный артефакт. От моего прикосновения камень начал распространять красное сияние. Оно растекалось все сильнее и сильнее. Вот заполнила кабинет, потом усадьбу, потом территорию вокруг усадьбы и до барьера. По пути алое сияние камня выжигало все, что было чужеродным. После лечения я увидел, что защитный барьер весь в дырках. Красное сияние выжгло все, в чем было хоть немножко чужеродного. В результате теперь через наш защитный барьер могла беспрепятственно пройти любая тварь. И если бы не защита персня, то вполне возможно мы уже подверглись бы нападению. Можно было, конечно, влить в барьер свою ЦИ. Теперь после лечения я был уверен, это стало безопасно. Но это было бы долго. Отыскать все дырки и заполнить их. На это нужно время. А защита от перстня уже держалась на честном слове и на моей воле. Да и заплатки — это места ослабления. Мои воспоминания о компьютерах подсказали другой ход. Я просто загасил защитный барьер. Отключил его волей родового артефакта и тут же установил новый. Устроил, так сказать, полную перезагрузку. К этому времени перстень истратил всю свою силу, и я отозвал его. В нем больше не было нужды. Свою задачу он выполнил, дал мне столь необходимое время. Барьер был полностью восстановлен, опасность миновала. Более того, я снова почувствовал связь с барьером. Теперь пришла пора разобраться, что за сволочь напала на нас.